Глава четвертая. Огромный мутант, стоявший на задних лапах, схватил верещавшую девушку и смотрел на нас большими желтыми глазами, полыхающими яростью. Морда щерилась, показывая длинные резцы и десятки мелких клыков. В комнате все перевернуто вверх дном, а в задней стене зияет широкая дыра. Холодный ночной ветер ворвался в дом, поднимая в воздух клочки пергамента. «Папа!» — прокричал эта руко, когда увидела нас. Акаио бросился на выручку. Крыса махнула длинным облезлым хвостом, но мужчина ловко увернулся. Подскочив к монстру, выхватил из-за пояса нож и ударил тому под ребра. Лезвие легко прошило плотную шкуру. Зверь заверещал от боли, но в ту же секунду вонзил клыки в руку Вана. Теперь уже закричал Акаио, ухватившись за холку монстра. Позади меня послышался топот воинов, и внутрь ворвалось трое вооруженных бойцов. Заметив их, крыса взмахнула хвостом и сбила с ног Акаю. Тот отлетел в нашу сторону, а монстр тем временем скользнул в дыру и растворился в ночной тьме. «Таруко!» — закричал ее отец, потянулся следом, но упал на пол, заливая его кровью. Не теряя времени, я ринулся за монстром, подхватив с пола нож, оброненный Акаио. Свежий воздух ударил в лицо. На небе светило лишь несколько звезд, а полная луна то и дело скрывалась за плотными тучами. Но мне некогда было любоваться красотой. В голове роилось множество вопросов. Как тварь проникла в дом? Кто она? И зачем ей-то руко? Почему стража не подняла тревогу? Ответ не заставил себя долго ждать. Пробежав почти до стены, чуть было не споткнулся от тела. Стоило лишь бросить взгляд, как горло горлу подступил тошнотворный ком. На земле в луже собственной крови лежал один из стражей, что еще днем здоровался с нами. От его шеи практически ничего не осталось. Оторванный кусок плоти валялся рядом. Так вот оно что. Монстр убил их. Оставалось надеяться, что не всех. Ворота распахнуты, за ними мелькнула тень и снова скрылась. Я побежал следом, дыхание перехватило, в горле першило, а руки слегка дрожали от возбуждения. Еще никогда не бегал столь стремительно. Казалось, что ноги несут меня по воздуху, и каждый шаг равен двум, а то и трем. На мгновение разум охватила эйфория. Я будто бы летел. Но это сыграло злую шутку. Стоило пробежать за похитителем по дороге, как попал в ближайшую деревню, там-то меня и поджидали. Перед лицом мелькнул грязный хвост и ударил в грудь, да так, что я отлетел далеко назад, врезавшись в каменную стену. Внутри дома тут же раздались крики, но мне было не до них. Ванам ничего не угрожает, если они не решатся высунуть нос. Сознание на мгновение помутилось, окружающая тьма сомкнулась, и сквозь нее я услышал смех. Хриплый голос принадлежал той самой красномордой обезьяне, что являлась ко мне в кошмарах. На мгновение передо мной возникла алая рожа животного с таким длинным носом, что ему позавидовала бы любая любопытная баба. Обезьяна довольно оскалилась, а через мгновение растворилась, вновь вернув меня в реальность. Я с трудом поднялся на ноги. Колени дрожали, а все тело гудело от боли, будто по мне только что прошлись отбойным молотком. Нож вылетел из рук и потерялся где-то во тьме. Посмотрел вперед, где грозно рычал очередной монстр. Такой же крыс, только на голову меньше предыдущего. И откуда взялись подобные твари? Противник атаковал, бросившись на меня с растопыренными пальцами. Я нырнул под него, кувыркнулся и вскочил позади. Монстр врезался мордой в стену, чем породил новую порцию испуганных криков внутри дома. Но, как и я, не обратил на них никакого внимания. Он резко обернулся и припал на передние лапы, готовясь к прыжку. «Черт, черт, да где же этот нож?» «Хотя что такой зубочисткой можно сделать громадной крысе? Только если резать и изматывать, пока она сама не истечет кровью. Но придется постараться, ведь тварь шустрая и сильная. К тому же из-за этого вторая утащит-то руку неизвестно куда. Вашу ж мать, что мне делать?» Паника накатывала волнами. Сковывая тело, пришлось встряхнуться, чтобы прийти в себя, и в этот момент я на что-то наступил. Опустив взгляд, приметил нож и только хотел его поднять, как враг, издав мерзкий писк, снова бросился в атаку. Я схватил оружие, вскинул руку, но в ту же секунду мощный толчок в грудь сбил меня с ног. Тварь навалилась на меня, всем телом придавив к земле. От боли зажмурился, ожидая, что вот сейчас в лицо вопьются острые зубы, но ничего не последовало. Открыв глаза, увидел над собой безжизненное тело твари, из пасти которой капала кровь. Из лохматой спины торчало широкое лезвие меча, а рукоять оказалась... «У меня в руках!» Сбросив тяжелую тушу, поднялся и уставился на гигантский меч, появившийся словно из воздуха. Длинный клинок, практически моего роста, а в ширину две ладони взрослого вана. «Как такое возможно?» «Неужто у Акаио был заговоренный нож?» Тогда почему он им не воспользовался сразу в комнате дочери?» Обернувшись, увидел, как трясется тело монстра. Сжимается, а шерсть отваливается клочками. Нахмурился. В голове появились нехорошие догадки. Но крик-то руко заставил вздрогнуть и отвести взгляд от поверженного противника. Девушка была довольно далеко, но почему-то я отчетливо слышал зов о помощи. Поэтому ринулся за ней, стараясь разогнаться как можно быстрее. И это получилось, ноги снова понесли по воздуху, лишь едва касаясь земли. Всего за несколько секунд я пробежал все то расстояние, разделявшее семейный дом и мое импровизированное стрельбище. На мгновение удивился. «Ведь крики приближались, а значит, тварь тащит сестру на земле Ямадзаки?» «Зачем?» «Неужто они решили таким образом нам отомстить за дневную потасовку?» Кто-то из соседнего клана не побрезговал и призвал на помощь нечисть? Потому что я был уверен, мы столкнулись не с простыми, отожравшимися грызунами. «Таруко!» — выкрикнул я, когда оказался около деревянного моста. Монстр, тащивший на плече девушку, обернулся и блеснул желтыми глазами. Перескочив на противоположный берег, остановился и уставился на меня, сбросив ношу. Сестра... Тут же вскочила на ноги и хотела убежать обратно, но крыса махнула хвостом и сбила ту наземь. «Не тронь ее!» — гневно закричал я и бросился вперед, в два прыжка преодолев мост. Встав напротив зверя, вскинул оружие. «Готовься!» Тот ощерился и бросился в атаку. Вновь ударил мощным хвостом, но это было предсказуемо. Взмах меча и по округе разнесся визг, наполненный злостью и болью. Облезлый обрубок покатился по мостовой и упал в реку. Монстр запрокинул голову и верещал, из пасти пошла пена. А потом он посмотрел на меня, и в его взгляде читалось безумие. «Я понял, что ничего хорошего ждать не стоит. Крыса сиганула с такой скоростью, что я успел уклониться лишь в последнюю секунду. Острые когти прошлись по плечу, вспоров одежду и оставив глубокую царапину. На землю брызнула моя кровь». «Ах ты ж тварь!» — огрызнулся я, посмотрев на рану. Стоило отвлечься всего лишь на мгновение, как монстр снова бросился в бой. Краем взгляда я заметил, как к лицу приближаются острые клыки. Тело сработало автоматически. Схватив меч за обратную сторону клинка левой рукой, выставил перед собой словно щит. И в тот же миг вместо пореза вонзились зубы твари. Я закричал от боли и оттолкнул противника. Тот, зашипев, отскочил назад. На его груди остался горизонтальный порез, все же мне удалось сдержать натиск. «Свалочь!» — процедил я сквозь зубы, схватившись за новую рану. «Больно. Очень больно. Но терпимо. Необходимо защитить Таруко. Убежать не получится. Монстр обязательно за нами последует. Он не просто так проник в дом, и жертва не случайно. Выбрал именно Таруко, иначе смог бы беспрепятственно похитить девушек из деревни. Зачем ему утруждаться?» «Значит, есть какая-то причина, и я догадываюсь, какая». Противник тем временем кружился на месте, смотря на кровоточащий обрубок, при этом недовольно рыча. «Конечно, я оставил его без мощного оружия и куска собственного тела». «Эй, скотина!» — крикнул ему, встав в стойку. «Наш бой еще не окончен!» Услышав провокационный крик, крыса на мгновение замерла, уставившись на меня удивленным взглядом. «Что, не ожидала?» «Думала, упаду и буду рыдать, как девчонка!» Не на того нарвалась. Я усмехнулся и легко взмахнул огромным мечом. Удивительно, но я практически не ощущал его веса. Монстр нахмурился, оскалил пасть и прыгнул вперед. Отступив в сторону, я пропустил его удар и при этом полоснул по мохнатому боку. Крыса снова заверещала, но на этот раз не столь безумно. Развернулась и вновь пошла в атаку». Я опять уклонился, но теперь уже удалось ударить тут точно по морде, отрезав ухо, а когда монстр упал на землю, зажав лапой кровоточащую рану, подскочил, крутанул в руках меч и опустил на шею противника. Вот же ж! Устало пробормотал я и рухнул на колени рядом. Обезглавленное тело задергалось в конвульсиях и начало сжиматься. Трещали кости, пучки шерсти, падали на мостовую, открывая... Человеческое тело. С ужасом, наблюдая за метаморфозами, я постепенно понимал, что натворил. Не прошло и десяти секунд, как передо мной появился ногой парнишка со страшными ранами на руках и ногах. Но стоило мне поднять взгляд, как я уже не смог сдержаться. Тошнотворный ком, подкативший к горлу, рвался наружу. Отвернувшись от убиенного, меня вырвало на траву, залитую кровью. На мгновение, перед глазами потемнело, я осознал, что стал убийцей, ведь только что лишил жизни того самого заводилу, которого утром сбросили в реку. Эта догадка пришла в голову еще когда увидел полную луну, выбежав из дома. Непостижимым образом молодой Ван стал оборотнем, превратился в чудовище и похитил Таруко. «Зачем?» «Не знаю, но скорее всего хотел поиздеваться». «Насладиться местью, иначе бы убил ее еще в комнате!» «Цуки-ко?» За спиной послышался тихий голос девушки. «Это же...» Поднявшись на трясущихся ногах, я обернулся к ней. «Да». Коротко ответил и осторожно взял ее за руку. «Нам надо уходить, пока не поздно». «Но как...» Девушка испуганно обернулась к чужой деревне, где на улице уже выбирались ванны, что-то злобно крича. «Мы не успеем!» «Успеем!» Я притянул ее к себе и крепко прижал. «Держись и закрой глаза!» Она послушно выполнила просьбу. А во мне проснулась небывалая сила, как и на берегу озера при схватке с Гюки. Я готов был свернуть горы и сушить моря. Но сейчас требовалось лишь одно — вернуться домой живыми. «Всего один прыжок!» И вот мы на противоположном берегу. А дальше я превратился в ветер. Несся вперед, не чувствуя почву под ногами. Холодный воздух бил в лицо, а мелкие ветки деревьев, растущих на обочине дороги, хлистали, словно плетки. Не успевал от них уворачиваться, потому просто ржал зубы и терпел. Терпел, даже когда одна из них ударила в левый глаз, и лишь в тот момент позволил себе зажмуриться и остановиться. «Цукико!» Снизу послышался голос сестры. «Твое сердце. Что с тобой?» «Все в порядке», — ответил я ей и опустился на землю. Сердце и правда бешено колотилось в груди. Воздуха катастрофически не хватало, а легкие горели адским пламенем. Но стоило чуть расслабиться, как неподалеку послышались крики. Сперва испугался, но подняв взор, я увидел, что мы совсем недалеко от стены. Нас приметили слуги и уже бежали навстречу. «Отлично! Теперь можно хоть немного успокоиться!» «Откуда у тебя меч?» — снова задала вопрос взволнованная девушка. Она стояла напротив в легком ночном кимоно. На милое лицо, освещенное блеклым светом луны, падали растрепанные синие волосы. Глаза красные от слез и с остатками ужаса, который довелось пережить пару минут назад. Я видел, как она дрожит то ли от страха, то ли от холода. Но Таруко все равно держалась». Не впадала в панику и больше не кричала. «Молодец! Достойная! Дочь великого клана!» «Потом все расскажу!» Отмахнулся я, оперся на оружие и поднялся. «Твой отец пострадал! Нам надо к нему! Срочно!» В ту же секунду совсем рядом прозвучал радостный крик. Госпожата Руко! госпожа Руко!» И на плечи девушки упал теплый плед. Сразу несколько солдат обступили нас, помогли взобраться на лошадей, И вернуться до дома. Крик Акая был слышен издалека. И стоило подъехать ближе, как рука соскочила на землю и понеслась к отцу. Я последовал за ней, держа наготове меч. Но оружие не понадобилось. Мы нашли корчившегося от боли мужчины у него в комнате. Внутри были остальные, за исключением Ай. И верно, зачем малышке видеть и слышать подобное? «Отец!» Воскликнула рукой и бросилась к лежащему Вану. Тот, увидев дочь, чуть ли не подскочил с матраса, но тут же скрючился от нового приступа боли. Старик Джира находился в углу, а Шинжу и Эми хлопотали над кровоточащими ранами Акаио. Но стоило появиться девушке, как мать бросила мокрые тряпки и обняла ее, заливаясь слезами. рукой Тян!» — пробормотала женщина. «Как же ты нас напугала!» «Подойди!» Прохрипел ее отец, и та приблизилась к раненому. «Дай взглянуть на тебя!» Лицо Кая побледнело так, что его можно было сравнить с лепестками лотоса. Из горла доносился хрип, а кровь все никак не останавливалась. Эмми пыталась зашить рану, но каждый раз, когда прикасалась к коже брата, он вскрикивал и выгибался, словно бьющаяся на берегу рыба. Все говорило о том, что до утра ван может не дотянуть». Суки Позади раздался взволнованный голос главы клана. «Что с тобой? Что произошло?» «Простите, сама Я развернулся к нему и почтительно поклонился. «Это все моя вина». И стоило признаться, как на меня устремилось сразу пять любопытных взглядов. «Все из-за дневной драки. Ваны, которые устроили нам ловушку и оскорбляли вас, оказались оборотнями. Мне удалось сразить двоих». Тело первого в нашей деревне, неподалеку от стены. Второго же главного из этой шайки мне удалось одолеть уже за мостом. Теперь я накликал на наш клан большую беду». Закончив рассказ, я сел на колени и склонил голову. «То есть ты в одиночку убил двух оборотней?» – удивленно переспросил старик. «И только что вернулся с земель Ямадзаки?» «Именно так. И то самое. «Быть того не может». Раздраженно воскликнула Эмми, в очередной раз пытаясь помочь брату, но тот снова закричал и дернулся в сторону. Даже на лошадях туда так быстро не добраться. Помолчи! Внезапно огрызнулся Акайо, и все посмотрели на него. Даже я скосил взгляд, хотя было довольно сложно, ведь он лежал за спиной, а поднять голову и тем более встать я не имел права. Неважно, как он это сделал. Таруко вернулась домой живая. Чего тебе еще надо, сестра? Прости, она виновато опустила глаза и выжила окровавленную тряпку. Я ему верю, заговорил Джиро. Встань, Цукико. Я подчинился и выпрямился, посмотрев в глаза старику. Ты спас мою внучку, за что мы будем вечно у тебя в долгу? Вы моя семья. «А ты руко, как родная сестра?» «Не перебивай, мальчишка!» На мгновение его голос стал грозным, но потом смягчился. «Если все, что ты говоришь, правда, то у нас большие проблемы. И сперва расскажи, как тебе удалось так быстро добраться до дома!» «Не знаю», — честно признался я. «Просто хотел спасти сестру. Монстры охотились на нее, но и меня не собирались прощать». «А когда мы убегали, то в деревне уже появились жители». «То есть? Они видели ваши лица?» «Не знаю». Как только я убил оборотня, сразу же схватил Таруко и бросился сюда. «Интересно», — задумался тот. «Что ж, надеюсь, никто из крестьян не заметил именно вас. И все же, сегодняшняя драка может потянуть их на наши земли. Надо усилить на мосту стражу». Он щелкнул пальцами, и в комнату вошли двое воинов. «Перебросьте к землям Ямадзаки десяток лучших воинов. Там сейчас неспокойно. Но никого не трогать без лишней необходимости. Вы знаете, что делать!» Спокойно проговорил старик. Удивительно, как он остается таким равнодушным в столь сложное время. Уверен, он не бесчувственный Ван. Скорее всего, многолетняя выдержка и воспитание — Чтобы оставаться таким, нужно иметь стальные нервы, и не только их. «Все будет сделано, и то само!» Солдаты поклонились и вышли в коридор. Джиро посмотрел на сына и покачал головой. «Плохо дело. Его укусил оборотень, и это грозит превращением!» «Что?» — воскликнула Шинджу, уставившись на того ошалевшими глазами. «Нельзя допустить, чтобы он превратился в гадкую крысу! Мы должны найти лекарство. «Я знаю!» — кивнул Джиро. «И сейчас же отправлю гонца!» «Почему гонца?» — не выдержал и воскликнул я. «Почему не армию? На нас напали в открытую! Мы должны ответить тем же!» «Успокойся, Цукико!» — тихо попросил Джиро, но я уже завелся. «Нельзя просто так сидеть в поместье и посылать гонцов! Необходимо действовать! Атаковать!» «Кого?» — на этот раз старик повысил голос. «Крестьян? Или пойти сотни сотней воинов против тысячи? Не забывай, насколько мал наш род. Ваны уходят с этих земель, оставляют даже посты. И мы не можем этому препятствовать. Клан Ито стал слишком слаб». На последних словах он притих и поморщился, будто от резкой боли, но после посмотрел на меня и спокойно продолжил. «Цукико!» «Я прекрасно тебя понимаю. Наверное, даже больше, чем ты представляешь. Мою внучку похитили, а сына смертельно ранили. Но если развязать войну, то погибнут десятки и сотни неповинных ванов». «И что же делать? Оставить все как есть?» Джирон на мгновение задумался, печально вздохнул и сказал, «Пока да. Наше время еще придет». «А сейчас необходимо достать спасение для Акаио!» Он встал и двинулся к коридору. «Наверное, он прав. По крайней мере, хотелось на это надеяться и верить». «Это само!» Я остановил старика. «Позвольте мне достать лекарство!» Тот осмотрел меня с головы до ног и на мгновение задержал взгляд на мече, который я так и не выпустил из рук. «Тебе ведь оно тоже необходимо?» Спросил он, внимательно смотря на раненое плечо. «Они достали?» «Да, но я вытерплю». Джира хмыкнул, слегка покосился на сына, а потом снова заговорил со мной. «Будет непросто. На моей памяти лишь один Ван способен нам помочь. И живет он довольно далеко». «Я справлюсь. Скажите, куда идти?» «К Ямадзаки».